Первый мой бывший друг ответил, что он бы с удовольствием, но у него как раз кончились деньги, поэтому он мне даст сейчас ряд ценных советов, как правильно вести себя в тюрьме, чтобы не пострадали моя честь и достоинство. После чего понес всякую чепуху про полотенце у входа и про то, что надо обязательно снять очки и не признаваться в том, что я москвич. Не в смысле автомобиль а в смысле Лужковский подданный. Второй бывший друг заявил, что денег у него немного, но что я могу передать трубку дежурному по отделению, которому он заявит, что Экслер хилый и болезненный, поэтому не мог укокошить сразу столько народу, ну разве если только у него с собой был пулемет. Поэтому если пулемета не нашли, то не надо его сажать надолго, достаточно будет одного месяца. Третий бывший друг поинтересовался, в каком пивнике я был. Услышав, что в «Жигулях», он заявил, что я подлый негодяй, раз не позвал его с собой, после чего бросил трубку. Четвертый приятель сказал, что деньги ему не позволит принести жена. Но он готов подъехать к отделению и передать мне напильник в хлебе. Наконец, пятый, юрист по образованию. Посоветовал заявить, что я действовал в состоянии аффекта, мол, так меньше срок дадут. Излишне говорить, что с деньгами у него так же, как ни странно, оказался небольшой напряг. После этих звонков я, конечно, немного напрягся, но праздничное первоапрельское настроение пропало не совсем, поэтому решил сделать еще один розыгрыш. Обзвонил еще трех человек и сообщил, что я полюбил женщину, Лидера одной из экстремистских партий Израиля. Поэтому срочно делаю обрезание и отправляюсь с ней в Палестину, где ухожу в подполье и буду заниматься пусканием под откос поездов с арабскими товарами. Первый приятель с жаром начал мне диктовать телефон какого-то своего знакомого, который, по его словам, является лучшим в Москве специалистом по фигурному обрезанию. Второй долго спрашивал. Сколько платит в революционных отрядах, и не пригодится ли он там? Третий мрачно выслушал новость, потом немного оживился и предложил купить по дешевке мою квартиру и машину, раз уж я все равно уезжаю. После этого, разумеется, настроение уже практически перестало быть праздничным, но я отважился на последний заход. Поэтому позвонил еще двум приятелям и сообщил, что решил сделать операцию по смене пола. Не в смысле, конечно, замены линолеума на паркет. После чего развожусь с женой и выхожу замуж за своего старого любовника, Сережу, из соседнего подъезда. Первый приятель сказал, ну, наконец-то, добро пожаловать к нам. И стал интересоваться внешними данными Сережи. Второй кретин. Сначала помолчал, а потом осторожно спросил, может ли он теперь жениться на моей жене. Вот такие дела. Собственно, после этого я уже в любом случае не могу никого разыграть, так как у меня вовсе не осталось друзей или приятелей. Вот так-то, дорогие читатели. Как видите, шутить надо очень осторожно. Чтобы не узнать о своих знакомых и их мнении по вашему поводу, много нового и интересного. Какой из этого всего последует вывод или, может быть, мораль? Вывод простой. Шутки должны быть безопасными для вас и обезличенными. А лучше вовсе не шутить в этот день, так как все это может таким бумерангом шарахнуть по башке, что не расхлебать до следующего 1 апреля. Ладно, мне пора, а то звонит по телефону один из школьных друзей, которого террористы захватили в плен и теперь требуют выкуп. А денег у меня, как назло, нет, поэтому попробую поговорить с похитителями по телефону, убедить их обращаться с ним получше и кормить не реже двух раз в день.